Глава 18. Возвращение Исаака Лейфера. Вадим привез ее домой. Я все таки достала их, сказала Соня и принялась устало стягивать чулки. Но мне почему-то это не принесло радости. Кроме того, что-то произошло с моими мозгами. А у тебя таких вовсе нет. Я не пойму, что мне делать с этими идиотскими рукописями. Скажи, ну почему ты не знаешь немецкого? Вадим помог ей снять платье. Принес Халат. Ты разговаривать-то хоть по-русски умеешь? Немного, пошутил он. Ты хочешь есть? Нет, и тебя я не хочу. Я по Андрею скучаю. Вадим, поди посмотри, по-моему, кто-то стучит в дверь. Вадим ушёл. Она подождала его минут пять и вышла в прихожую. Она слышала, как он открывал дверь, значит, он либо вышел, либо ей стало страшно. Без своего последнего и уже единственного телохранителя она вообще не представляла дальнейшую жизнь. "Вадим", позвала она его и подошла к открытой двери. Из подъезда пахло чем-то неприятным, каким то химикатом. Соня выглянула на лестничной клетке никого. Ещё раз позвала. "Неужели он бросил ее? Ее затрясло. Она могла предположить все, что угодно, только не это. Вадим был предан ей. Он просто вышел из дома в магазин, чтобы купить ей сигарет или шоколада. Такое может случиться. Но время шло, а он все не возвращался. Она легла, полежала немного и снова вскочила на ноги. Разложила на столе рукописи и стала лихорадочно соображать. Они опять меня обманули. Но не могли же они вот так просто отдать мне бумаги, ради которых и притащился в Россию Либен? Хотя я угрожала им пистолетом и вроде бы собиралась убить кого-то из них. И ещё эта магнитная запись. Да, она, конечно, профессионалка, все записала, засняла. Может в любую минуту отнести в милицию. И тогда мне конец. Надо срочно выбираться отсюда с теми деньгами, какие есть. А что, если деньги у неё с собой Вадим вдруг он ограбил меня? Она кинулась к тайнику, расположенному в кухне под кафельными плитками. Но деньги были целы. На столе лежал пистолет Вадима. Нет, он не мог далеко уйти. В не находила себе места, и вдруг послышался тихий стук. Она узнала его и стала белой как бумага. Этого не может быть. Она подошла к двери и спросила: "Это ты?" "Я", ответили за дверью. Она открыла, потому что не могла не открыть ему Она ждала этого момента долгие годы. Дверь распахнулась. Он не очень изменился за все это время. Исак? Неужели это ты? Соня широко раскрытыми глазами смотрела на призрак своего мужа, Исаака Лейфера. В руках у него был клубок шерсти и спицы. Зачем ты пришел ко мне? Мне еще рано идти туда, я еще молодая. У меня много дел, Исак. Ты не хочешь взять спицу? спросил он, высокий, лысый, с темными пронзительными глазами, он протягивал ей спицу. Ну же, сонечка, проткни мне и второй глаз. И только сейчас она заметила, что из глаза, в который она тогда вонзила спицу, до сих пор течет кровь. Какой ты стал страшный, Исаак, и Я не хочу умирать. Зачем ты убила меня? Потому что ты не слезал с меня, а мне было больно. Ты обращался со мной как с вещью, ты кормил меня одевал и обувал. Ну лучше бы ты сразу убил меня. Вот как я тебя. Ты же хоть не мучился. Исаак подходил к ней все ближе и ближе. Соня закружилась по комнате, она выкрикивала какие-то слова, что-то вспоминала из прошлой жизни. Что ты теперь будешь делать с этими бумагами? спросил он. Не знаю, это все надо перевести с немецкого. Ты не поможешь мне? Я бы помог, Сонечка, но ведь я же ничего не вижу, не вижу, не вижу, он кричал, а она бегала по комнате, хватая что за одно, то за другое, у нее начиналась истерика. Зачем ты убила Анну, Алису, Андрея, меня? Нет, крикнула она. Я не хочу тебя видеть. Исаак пожал плечами и вышел.